Глава 2. Исходные допущения. Все научные теории основаны на исходных допущениях, имеющих очень мало надежных доказательств. Теория радикального прощения — не исключение. Вот основные допущения. Вопреки бытующим на Западе религиозным представлениям, мы не являемся людьми, периодически переживающими духовный опыт. Мы — духовные существа, переживающие человеческий опыт. У нас есть смертные тела, но есть также вечные души, остающиеся после смерти. Хотя наши чувственные ощущения свидетельствуют о том, что мы отдельные индивидуумы, мы все одно. Каждый из нас представляет собой индивидуальные вибрации единого целого. Как вибрации мы живем в двух мирах одновременно. Первое — в мире божественной истины, второе — в человеческом мире. Мы решили в полной мере прочувствовать энергию человеческого мира, чтобы исцелить травмы нашей души, особенно травму, обусловленную представлением, будто мы отделены от Бога. Когда наш дух был един с Богом, мы экспериментировали с мыслью о возможности отдельного бытия. Мы завязли в этом эксперименте, и он превратился в иллюзию. Иногда ее называют сном, где мы и живем ныне. Это иллюзия. Поскольку мы на самом деле не отделялись, нам только кажется, будто это произошло. Нам нужно прежде всего исцелиться от представления, будто мы отделены от Бога. Именно поэтому мы здесь. Посредством механизмов вытеснения и проекции эго защищает нас от колоссального чувства вины, которое мы испытали, когда представили себе, будто отделились от Бога, а также от страха перед Божьим гневом. Когда мы решили поэкспериментировать с физической инкарнацией, наш способ отделиться от Бога, Бог дал нам всеобъемлющую свободу воли, то есть возможность жить в этом эксперименте так, как мы решим, и самостоятельно искать путь домой. Мы приходим в физическую жизнь с миссией, полностью пережить определенную энергетическую модель, чтобы прочувствовать связанные с данной моделью ощущения, а затем трансформировать эту энергию посредством любви. Жизнь не является случайным событием. Она имеет определенную цель и направлена на выполнение божественного плана. Для достижения этой цели нам предоставлена возможность в каждый момент делать тот или иной выбор и принимать решения. Мы создаем собственную реальность посредством закона причины и следствия. Мысли являются причинами и приводят к тем или иным следствиям в физическом мире. Реальность — отражение нашего сознания. Мир — зеркало наших представлений. Мы получаем в жизни именно то, что хотим. Будет ли жизнь для нас средоточием боли или средоточием радости, зависит только от нашей оценки того, что мы получаем. Мы учимся и растем благодаря взаимоотношениям с другими людьми. Благодаря этим же взаимоотношениям мы исцеляем свою основную травму и возвращаемся к единству. Окружающие играют важнейшую роль в жизни человека, поскольку отражают его искаженное восприятие реальности и его проекции, а также помогают ему осознать вытесненный в подсознание материал и таким образом исцелиться. Закон резонанса помогает нам привлечь в свою жизнь людей, резонирующих с нашими собственными проблемами, чтобы мы могли исцелиться. Например, если проблема человека — одиночество, он склонен притягивать к себе людей, которые в конце концов бросают его. В некотором смысле эти люди — его учителя. Физическая реальность — иллюзия, созданная нашими пятью чувствами. Материя состоит из взаимосвязанных энергетических полей, вибрирующих с различной частотой,